Глава вторая. Мгновением спустя по земле вновь пробежала долгая дрожь. На этот раз тревожная. Листья на шиповнике моментально свернулись. Кусты нервно отпрянули от ограды, словно по той вдруг пустили электрический ток. Громадное дерево беспокойно зашелестело ветками, а у владыки внезапно изменилось лицо. Он замер, до боли вцепившись в подлокотники кресла. Побледнел, как-то сразу осунулся. Его темные глаза окончательно почернели, плечи напряглись, а корпус так сильно подался вперед, словно повелитель только что собирался вскочить, но тут что-то его отвлекло, и он также неожиданно передумал. В тот же миг и я ощутила неладное. Единение оказалось грубо разорвано, меня буквально вышвырнуло из уютных объятий чужого знака, а затем, не дожидаясь, пока я приду в себя, требовательно подтолкнула в спину, словно советую убираться отсюда поскорее. «Уходи!» — беззвучно шепнула земляна Эйнарая. «Уходи скорее! Беда!» На мгновение растерявшись, я тоже замерла, как и прислушивающаяся к чему-то повелитель, но почти сразу опомнилась и быстро спросила. «Что случилось?» Он не ответил. однако из ступора все-таки вышел и резким движением поднявшись отрывисто бросил. «Уходите, леди, вам здесь не место». А затем исчез. Без вспышки и других спецэффектов, как раньше. Даже без привычного портала. Просто взял и исчез, не удосужившись ничего пояснить. Только и того, что оставил после себя едва уловимую ауру, стремительно разгорающейся злости, которая неприятным осадком осело у меня в душе. Ну не зараза, а? Это ж надо было умудриться так испортить девушке настроение. Я мрачно уставилась на то место, где только что стоял повелитель, но потом поняла, что гипнотизировать его нет смысла, и тихо ругнувшись, решительно направилась прочь. Правда, не туда, куда меня настойчиво подталкивала земля, не в сторону беседки, где наверняка уже переминался в нетерпении вызванной владыкой Ник, а к дереву, большому, раскидистому, внезапно сбросившему все свои лепестки, явно излучающему тревогу и определенно имеющему прямую связь со знаком. Вот только на этот раз оно не испытывало радости от моего приближения. Напротив, как только я протянула руку, лежащие почти у самой земли ветки поспешно отдернулись, и поднялись высоко вверх, словно не хотели, чтобы я до них дотянулась. Листва там внезапно пожелтела и осыпалась настоящим золотым дождем, образовав у меня на голове невесомую шапку из громко шуршачих подарков. Корни, те, что виднелись в траве, поспешно зарылись куда-то вглубь. И вообще создавалось впечатление, что дерево, если бы могло, предпочло бы поспешно сняться с места, и удрать куда подальше, лишь бы не позволить мне к себе прикоснуться. — Ну, что теперь? — строго спросила я, дойдя до ствола и настойчиво приложив к нему левую ладонь. — Чего ты опять боишься? А потом поняла. Земля и правда боялась, вот только на этот раз не за себя, а за меня. И до дрожи не хотела, чтобы я вмешивалась в то, что происходило где-то на ее границах. Причем ради этого она была готова от меня даже отказаться, разорвать единение, выпроводить вон, попросить, а если не получится, то даже приказать не появляться здесь больше. Ощутив этот необычный порыв, я изумленно кашлянула. «Ну, знаешь, давно меня так не опекали». А потом подошла к дереву вплотную, погладила шершавый ствол и мягко сказала. Это плохое решение, дорогая, недальновидное и очень-очень опасное. — Почему? — вздохнула земля, все еще настойчиво отстраняясь. — Потому что пока я здесь, все, что представляет угрозу для тебя, угрожает и мне, и потому что в данный момент моя жизнь точно так же зависит от сохранности купола, как и твоя. а единственный человек, который способен его поддерживать, ушел, незнамо куда и зачем. Встревоженный, нервный и очень-очень злой. Ты уверена, что он справится? Это его долг. Для того, чтобы выжить, одного долга бывает недостаточно, — невесело улыбнулась я. Думаешь, владыке не нужна помощь? Он бы сказал. Я тяжело вздохнула. Боюсь, он не станет этого делать и больше не рискнет просить ни тебя, ни тем более меня. Для этого он слишком горд. Поэтому, чтобы поберечь его самолюбие, давай ты для начала покажешь мне, что случилось. Без всякого единения. Как картинку, хорошо? А когда я пойму, в чем дело, мы вместе решим, как поступить. Земля заколебалась, но затем дерево все-таки неохотно опустило свои ветки позволив мне обхватить одну из них ладонями. Густая крона тревожно притихла. Беспокойно шевелящийся шиповник тоже застыл, будто боясь нарушить мгновение наступившей тишины. А я закрыла глаза и мысленно потянулась вперед, туда, откуда веяло чем-то нехорошим, и где неярко светилась смутно знакомая звездочка чьей-то встревоженной души. «Тишина!» пустота, бесконечный холод изнанки, стремительно вымораживающий любое проявление жизни. Ни ветра, ни голосов, ни запахов, ни единой живой души. Все мертво вокруг, неподвижно. И это мрачное безмолвие пугает сильнее, чем если бы вместо него вокруг кипела кровавая битва. Где-то далеко внизу Почти невидимый в ночи виднеется гигантский дворец. С такой высоты он больше похож на громадного каменного паука, далеко во все стороны раскинувшего широкую сеть тоннелей и переходов. Местами эти переходы прерываются небольшими двух- и трехэтажными гостевыми домиками, окутанными призрачными облаками какой-то сложной магической защиты. Тут и там виднеются каменные башни, возле которых буквально клубятся рои невообразимо сложных заклятий. Вокруг одной из башен этот рой становится особенно густым и плотным, словно пытающимся спрятать под собой какую-то тайну. А между башнями, домиками и, собственно, телом дворца, которое сверху совсем не выглядит красивым, на огромном пространстве вольготно раскинулась гигантская зеленая масса, сливающееся в какое-то неопрятное пятно. Но при этом именно она, эта масса, пульсирует каким-то тревожным светом и время от времени выстреливает вверх целыми группами сигнальных огней, словно маяк, благодаря которому даже в пустоте очень сложно затеряться. Мне, как и всегда, очень холодно. Тень не любит присутствие живых. Однако на этот раз холод не так сильно сковывает движение. Моя кожа покрыта тонким слоем серебристого иния, но еще не потеряла чувствительность. Губы онемели, но пока еще сохранили способность двигаться. На ресницах тоже застыли крохотные ледяные капельки от невесть откуда взявшихся слез. Но я все еще живу, дышу, все еще помню, кто и откуда и зачем пришла. И, как ни странно, по-прежнему ощущаю, что я не одна. так как будто оставшийся далеко внизу сад каким-то образом подпитывает меня своими силами, будто между нами все еще есть незримая связь и будто мое благополучие сейчас значит для этой земли гораздо больше, нежели благополучие и здоровье ее повелителя. Тихонько вздохнув, слегка поворачиваю голову и тут же его вижу, мрачного, бледного, как привидения, и сосредоточенно изучающего полупрозрачную стену, отделяющую нас от непроницаемой черного мрака, сгустившегося по ту сторону. Впрочем, нет, это не просто мрак. За границей купола недовольно клубится настоящая тень, которая явно не по присутствие в ее владениях такой грубой аномалии. Я прекрасно чувствую, как с той стороны на нас настойчиво надвигается леденящий холод пустоты. Почти слышу ее рассерженный гул, от которого отчетливо вибрирует купол. А затем и вижу, как из-под плотной пелены сгустившегося мрака тут и там выстреливают острые когти, проступают на миг и тут же исчезают клыкастые хари, как время от времени из тени проступают смутные очертания уродливых силуэтов тварей. И это вызывает во мне беспокойство. А от тварей много. Сейчас я вижу это очень хорошо. Их настолько много, что кажется, будто снаружи они облепили купол со всех сторон. Вот снова показывается чья-то оскаленная морда. Острые когти с огромной скоростью проводят по поверхности охранного заклятия, но, не добравшись до него совсем чуть-чуть, поспешно отдергиваются, словно ожогшись. Исчезают ненадолго в тени, оставляя после себя едкий дымный след. Сама тень также недовольно откатывается назад, но тут же возвращается снова, еще более сильная, раздраженная и ощетинившаяся уже не одной, а десятками когтистых лап, которые все настойчивее ищут хоть какую-то трещину, малейшую слабину в тускло поблескивающем куполе. Сперва здесь, потом чуть дальше, и, наконец, уже по всей поверхности заклятия. заставляя его заметно прогибаться, тревожно колыхаться, натягиваться и тихо-тихо вибрировать, порождая единственный и очень неприятный звук, который ощущается скорее кожей, чем на слух. Невольно передергиваю плечами и снова поворачиваюсь к повелителю. Интересно, он видит, что происходит? Чувствует, как ерится тень и призванные ею твари, и понимает ли что для того, чтобы их удержать, даже купола надолго не хватит. Впрочем, мне не страшно. Когда внутри просыпается осколок чужой души, страх мне неведом. Как и раздражение, ярость, гнев. Даже боль ощущается совсем не так остро, как раньше. Да и зрение становится черно-белым, что, с одной стороны, даже хорошо, потому что не позволяет в подробностях рассмотреть чужие лица, а с другой, конечно, печально, поскольку я и повелители теперь могу видеть лишь в виде бледно-серого пятна с красивой беловато-золотистой аурой. Хм, а он и правда по уровню силы почти не отличается от Эннара, по крайней мере в том, что касается светлой ее стороны. А вот темных пятен в этой ауре хватает с избытком. И это говорит о том, что к Добарае владыка обращается почему-то гораздо чаще, чем Кайнараэ. Более того, эта часть его дара не просто развита гораздо лучше, но почему-то стала доминировать над второй половинкой, и, возможно, это тоже одна из причин, почему знак его так упорно отвергает. Кстати, меня повелитель почему-то не видит. Вон обернулся, словно почувствовав мой интерес, но ни грамма узнавания не мелькнуло на его напряженном лице, ни талики эмоций, Ни радости, ни удивления, ни злости. Да и взгляд его тут же скользнул куда-то в сторону, а затем снова вернулся к куполу, где опять наметилось какое-то движение. Я вздрагиваю, когда на кажущуюся такой тонкой пленку заклятия обрушивается мощнейший удар. Не знаю, кто или что это такое, но купол от удара прогибается так сильно, что кажется, он вот-вот порвется. От обрушившейся снаружи мощи наша единственная защита истончается еще больше, стремительно теряет свою плотность, становится совсем прозрачной, и она больше не возвращается в прежнее положение, трепещет от несуществующего ветра, теряет упругость и болтается в абсолютнейшей тишине, как некачественный целлофан. Плохая защита от бушующей снаружи тени. и еще худшая защита от тварей, которые собрались снаружи в огромном количестве, и все яростнее, все настойчивее пытаются ее разрушить. Я сглатываю и во все глаза смотрю на бессильно повисшую пленку, которая, наконец, начинает медленно и с явным трудом восстанавливать свою форму. А за ней постепенно проступают десятки, сотни тысяч все тех же бесформенных силуэтов. крылатых и бескрылых, когтистых, страшных, оскаленных. Просто оживший кошмар, который так долго не давал мне покоя во снах. Настоящая армия, которая только и ждет момента, чтобы ринуться на последнюю оставшуюся преграду. Аллар милосердный, да что же тут творится, и сколько веков купол подвергается неистовым атакам с той стороны, если владыка даже сейчас неестественно спокоен, а его руки беспрестанно рисуют какую-то сложную вязь узоров, от которых в темноте остается отчетливый серебристый след. Как будто и нет никакой угрозы прорыва, нет никаких тварей снаружи, нет яростного царапания чужих когтей почти ощутимого, безумного, поистине чудовищного чувства голода, который просачивается сквозь поврежденную пленку, как медленный, но смертоносный яд. Я знаю, это не мои чувства, это работа тварей. Но, боже мой, как же это трудно стоять на месте, ощущая на себе тысячи горящих взглядов. Совсем не то, что в степи, потому что там я была не одна, там я могла себя защитить, а тут, в чужом доме, вдалеке от своих знаков и почти что в пустоте, Я вздрагиваю снова, когда возле купола внезапно появляется еще одна громадная тень. стремительная красноглазая и яростно хлещущее пространство вокруг себя длинным, усеянным острыми шипами хвостом. Мелькающие в довольной ухмылке острые зубы больше похожи на ножи. Развернутые во всю шире могучие крылья с легкостью отбрасывают в стороны неосторожно приблизившихся мелких тварей. Узкие змеиные глаза горят бешеными багровыми огнями. А взгляд? Кажется, теперь я знаю, кто нанес куполу самый последний удар. И думаю, что не ошибусь, если предположу, что второй такой удар окажется не под силу остановить даже. Стоп. А это что еще такое? Почему эта новая тень с такой жадностью смотрит на меня и вдруг останавливается? занеся когтистую лапу для сокрушительного, воистину последнего для нас удара. Да нет, не может быть. В нашу прошлую встречу Дэм выглядел совсем иначе. Он был гораздо меньше, компактнее и не таким зловещим. И он всегда был один, тогда как сейчас... Я с тихой паникой оглядываю собравшихся вокруг купола тварей и, неожиданно прозрев, шепчу онемевшими губами. «Господи, нет! Дэм, неужели все это...» «Гайда...» Его глаза неожиданно меняют выражение с кровожадного на облегченное и стремительно угасают. «Гайда, ты...» «Я, конечно...» Вздрагиваю я, подумав о том, что могло бы быть, если бы меня здесь не оказалось. «Остановись, брат! Прекрати атаку и отзови своих демонов! Если ты разрушишь защиту, этот мир погибнет!» Он неожиданно кивает. Я знаю, но тебя я в любом случае успею спасти. Мне становится не по себе от прозвучавшего в его голосе равнодушия. Обернувшись к повелителю и подметив неподдельное изумление на его бледном лице, при виде остановившегося в последний момент демона, я вздыхаю и радуюсь хотя бы тому, что он не видит меня и не слышит, о чем мы говорим. Всё-таки дэм и тень Это с некоторых пор почти что одно целое. За последнее время он так с ней сжился, что теперь, наверное, и человеком-то быть уже не захочет. Она, как наркотик, прав был гор, притягивает к себе сильнее, чем что бы то ни было. От нее невозможно отказаться, ей невозможно не поддаться. Однако одному конкретному полудемону, который на протяжении тысячи лет активно противостоял ее силе, каким-то образом это удалось. И теперь, насколько я понимаю, больше тень исполняет его желание, чем он ее. Так что, наверное, он не зря с такой уверенностью пообещал, что даже в пустоте сумеет сохранить меня невредимой. Заметив, как опомнившийся владыка торопливо заканчивает восстанавливать купол, облегченно перевожу дух, снова поворачиваясь к брату, и, убедившись, что пришедшие с ним твари послушно отходят в тень, безмолвно шепчу. «Этот мир не должен погибнуть, Дэм». «Почему?» Тут же нахмуривается он, не обращая внимания на действия мага. «У тебя есть свой, и там то очень нужна. Мне, братьям, мужу и своим знаком. А он забрал тебя силы и никак не желает отпускать». Мы ведь прочитали те руны-гайды. Вернее, это Ракхеол помог. И выяснили, что обратного пути для тебя нет. Даже у эаров нет власти, чтобы вызволить тебя отсюда. Да что там эары, если уж боги не смогли? Я снова вздыхаю краешком глаза, следя за владыкой, на лице которого вдруг проступила безмерная усталость. Кажется, он закончил работу. «Да, купол снова выглядит как новый. Вот только эта атака высосала из повелителя все силы. Вон, едва на ногах держится. Шатается, бедолага, но упрямо сверлит взглядом Дэма и словно ждет повторения атаки. Зря. Его аура стала совсем блеклой. На второй раунд его точно не хватит. И если Дэм пожелает, то сумеет разорвать заклятие без особого труда. Не сам». так с помощью своих подопечных а мертвый владыка мне пока не нужен пора возвращаться пока он не скиз окончательно иначе кого я потом к знаку припрягу ты прав одновременно отвечаю брату меня действительно утянуло сюда без согласия и я действительно не могу вернуться через портал но здесь находится последний знак брат и он недавно попросил меня о помощи «Что?» — едва не отшатывается демон. «Неужели ты согласилась его принять?» «Нет, конечно, я не сошла с ума». «Так почему тогда ты еще здесь? Зачем тебе еще один знак?» «Я виновато развожу руками». «Он умирает, брат. Я не могу этого допустить, понимаешь?» Дэм оглядывает меня мрачным взглядом. «Я взбаламутил все подземелье. Забрал армию Айда». и привел сюда лишь для того, чтобы вытащить тебя из ловушки. И айт между прочим, об этом пока не знает. Братья тоже. Я пришел тебя спасти, а ты отказываешься? Я также виновата улыбаюсь. Прости, брат. Нам придется искать другой путь. Какой? Раздраженно фыркает дем чем вызывает у владыки новую волну тревоги. И с кем? Вот с этим... Он бросает злой взгляд на напрягшегося мага и вдруг прищуривается. «Не мели чепухи!» — устало отмахиваюсь я, ощущая, как быстро иссякает приток сил от знака. «Я безумно хочу домой. Но я не могу бросить знак, зная, что он вскоре погибнет, и зная также, что вместе с ним погибнут несколько сотен тысяч человек». «Это не твоя земля!» — не сдержавшись, рычит Дэм. Я грустно киваю. Да, конечно. Но рядом со мной находится четверо королевских драконов, от которых нельзя отмахнуться. К тому же, если помнишь, когда-то и вы были всего лишь тенями. Он разом осекается и замирает. Сестра, я остаюсь. Медленно отступаю я. Прости и пойми меня, брат. На этот раз я не смогу пойти за тобой. У Дэма опускаются лапы. «Что же ты творишь, Гайде?» Едва заметно шевелятся его губы, складываясь в горькую усмешку. «Зачем рискуешь? Ради чужака, который стоит рядом? Ради знака, который тебе не принадлежит?» «Ради жизни, брат», — печально улыбаюсь я. «И ради тех, кто, возможно, этого даже не заметит». — Я не могу по-другому, ты же знаешь. — Да. Он опускает голову и ненадолго замолкает. — Как нам узнать, что с тобой все в порядке? — Так же, как и сейчас. Хотя... Вон тот шатающийся маг как-то обмолвился, что сюда есть ход демоном. Вернее, только одному демону. Тому, кто несколько тысяч лет назад создавал эту треклятую защиту. «Что?» — непонимающе хмурится Дэм. «Защита!» — с некоторым трудом припоминаю я. Ее создавали человек Ари и Шейри. Вроде бы даже не высшие, хотя в этом я не уверена. умею зги просто не хватит силы наглости, чтобы выступить против своих богов. Да и не сумели бы они скрыть свои намерения от хозяев. Наиболее вероятно, что это все-таки были высшие. но при этом не самые могучие. А еще повелитель сказал, что никому, кроме них, сюда нет ходу, так что надо их найти и вытрясти нужные сведения. Дэм, у вас в подземелье есть какие-нибудь хроники или летописи давно ушедших дней? Нет, но я могу потрясти кое-кого. Потряси, киваю я. Пусть твои демоны припомнят, когда именно Вуалар лишился одного знака. и кто из шери в этом участвовал. Если владыка не соврал, и хоть кому-то из твоих новых подданных дозволено сюда пролезать... Дэм радостно оскаливается, улавливая мою мысль. Понял. Все сделаю в лучшем виде. А когда вернется Лин, пусть порыскает на небе в отношении Айри. Спокойно заканчиваю я. Если мы найдем ту парочку, которая на заре времен заварила эту кашу, Тогда проход можно будет открыть, без риска для знака. Брат, ухватив суть, нетерпеливо взмахивает крыльями, отчего владыка отступает на шажок и, кажется, начинает готовиться к бою. «Надеюсь, он нас не слышит?» Беспокойно озираюсь я, подметив, как мрачно горят глаза мага, а кисти явственно начинают светиться. «Нет», — ухмыляется Дэм, — «мы с тобой находимся на втором слое тени». А он пока только на первом. «Как это на втором? А откуда я могу? Ах да, горы вашей с ним души! Сильному адаманту не составляет особого труда уйти даже на третий слой, тогда как эта скрытная парочка так долго эксплуатировала мое тело, что сумела таки наделить его некоторыми редкими свойствами. А оставшиеся во мне крохотные частички этих коварных типов сделали и того больше». Не зря же я после смерти так спокойно ощущаю себя в тени, по крайней мере, когда прихожу туда во сне. Я облегченно перевожу дух, но почти сразу ощущаю, что времени почти не осталось, и снова киваю брату Мне пора. Знак больше не может мне помочь, и скоро я опять заледенею. Да и владыка едва живой. До встречи, дем До встречи. Нервно облизывается полудемон, сворачивая длинный хвост в кольцо. «Я все подземелья перерою, но найду, сволочь, которая ставила тут защиту». А затем внезапно расплывается черный кляксый, мгновенно растворившись в тени. «Вот и все. Время вышло». Бормочу я, одновременно с этим чувствуя, как знакомо цепенеет тело. «Пожалуйте на выход, господа посетители». Выставка закрывается. Я еще успеваю увидеть, как в тот же самый миг повелитель, пошатнувшись, взмахивает руками и начинает заваливаться навзничь, словно и его знак оставил совершенно без сил. Но потом тьма окутывает меня со всех сторон, оберегая от холода изнанки, а чей-то рыкающий голос напоследок грозно предупреждает. «Не смей рисковать, Гайды!» И помни, я всегда рядом. Придя в себя, я довольно долго сидела возле дерева, улыбаясь сама не зная чему. Причем ни слабости, ни боли, ни каких-то иных неприятных ощущений последнее видение после себя не оставило. Если бы не стремительно испаряющаяся на траве иней, вообще можно было подумать, что это всего лишь сон. Но красноречивый след, оставленный тенью, не позволял усомниться в выводах. «Вот видишь», — задумчиво обронила я, ласково проведя рукой по влажной траве, — «а ты не хотела меня пускать. Теперь ни один демон не посмеет на вас напасть. Насчет тени, правда, не уверена, но какое-то время мы выиграли». Земля слабо дрогнула в ответ, но почему-то промолчала. А я прикрыла глаза и какое-то время просто наслаждалась тишиной, попутно перебирая недавние воспоминания, и анализируя полученные от брата сведения. Признаться, хотелось дождаться возвращения повелителя, чтобы кое-что уточнить. Хотя я еще не решила до конца, стоит ли ему признаваться, что на этот раз он был возле купола не один. Вот только время шло, а владыка почему-то не торопился обратно на поляну, поэтому в конце концов я предположила, что он вымотался гораздо сильнее, чем мне показалось, и ему сейчас не до моих вопросов, да и вообще, наверное, не всяких там гостей, которым внезапно оказалось нечем заняться. Впрочем, почему это нечем? Поднявшись на ноги, я быстро огляделась и, прикинув, как лучше потратить оставшийся день, решительно направилась в сторону поврежденной ограды. Чего время терять, если больше никто на мое внимание не претендует? Давно ведь хотела как следует осмотреться, почувствовать, кто и чем тут дышит, самой все проверить, оценить. А тут такой великолепный шанс пропадает. «Пустишь меня погулять?» — негромко спросила я в пустоту, точно зная, что меня услышат. Земля снова дрогнула, на этот раз гораздо отчетливее, но проход в шиповнике все-таки открыла. «Спасибо». С твоего позволения хочу немного осмотреться. А если владыка все-таки соизволит вернуться, предупреди меня, ладно?» Земля согласно шепнула. «Как скажешь».